445. Матерь огней йоги. Утверждение огненной действительности приводит к победе, если стойкость духа уявляется до конца. Очевидность не будет мерилом действительности. А последнюю непонятие сознание достаточно расширено. Самый главный враг расширения — самости, малые мысли и мелкие чувства, и переживания, связанные с ней. Личность только тогда свободно может служить индивидуальности, когда она не связана с самостью. Индивидуальность проявляет себя через личность данного воплощения. Поэтому главная задача воплощенного в том, чтобы сделать личность послушным орудием ее высшего Я. Это выполнить легче, когда осознанно подслужебное временное значение своего малого личного Я, даваемого воплощенному духу на короткий период земного существования. Страницы жизни личности, не выполнившие своего назначения, вырываются из книги жизни, если она не принесла никаких плодов для роста и обогащения и индивидуальности, и особенно если эта жизнь была преступной и низкой, и тогда от такой личности после ее уничтожения не остается ничего, даже воспоминаний.